Глава 13. Хрясь. Я морщилась каждый раз, когда гигантские волки Ларк вгрызались в кость. Завершив все приготовления, мы отыскали пещеру неподалеку от долины и, расслабившись, ждали начала битвы. Благодаря кречету Ларк нам удавалось следить за перемещениями наших врагов. Когда мы устроились, ее волки, шрам, циклоп и людоед ненадолго исчезли, а потом вернулись со старыми костями. Человеческими костями. «Они должны чем-то питаться, и после вспышки их кормом стали трупы», — объяснила Ларк. «Чтобы отличиться, я окинула гордым взглядом заграждение шиповника. Его можно было назвать произведением искусства. Мне пришлось постараться, чтобы создать из растений две густо переплетенные четырехметровые стены», На фоне покрытой пеплом земли хорошо выделялись блестящие зеленые стебли и длинные шипы. Мне хотелось жить среди шиповника, но я сомневалась, что Джек составит мне компанию. Я сидела, прислонившись спиной к его груди. От сильной потери крови меня знобило, но я понемногу согревалась, благодаря исходящему от Джека теплу и разожженному нами костру. Недалеко от нас устроился Мэтью, не сводя полусонного взгляда с огня, тут же Селена точила самодельные стрелы. Ларк сидела плечом к плечу с Финном, а за ее спиной примостились волки. Как оказалось, они обладали хорошо развитым интеллектом, свирепостью и, очевидно, хорошим аппетитом. Хрясь, хрясь. Судя по всему, Джек успешно воспринимал это безумие. Правда, ранее, когда я... Закатала рука в пальто, чтобы сделать на коже первый надрез, он забеспокоился. «Уверен, что хочешь смотреть на это?» — спросила я, занеся над запястьем когти. «Да», — поджав губы, ответил он. Я полоснула по коже, от чего он поморщился. «Рана заживет, Джек». «Но ну, тебе же все равно больно, да?» «Для меня этот процесс был сродни пытки. Я стискивала зубы каждый раз, когда приходилось делать очередной порез. Джексон зачарованно наблюдал, как заживала моя кожа. К тому времени, как я закончила, меня знобило, голова кружилась. «Так вот как ты выращивала еду для мамы», – проговорил он, растирая мне плечи. «Пока мы с Джексоном работали над заграждением...» Селена осматривала территорию в поисках слабых мест, на которые необходимо обратить внимание. Мэтью отдыхал под ближайшим выступом, практически скрытой плотной завесой воды. Неподалеку Ларк с изумлением наблюдала за Финном, который тренировался в создании иллюзий. До меня доносились отрывки их разговора, и я радовала, что Финн снова стал нести чушь. «Я не идеален, Ларк», — угрюмо произнес он. У меня настолько низкая самооценка, что я никогда не отказываюсь переспать на первом свидании, но я над этим работаю. Поможешь мне? Она засмеялась. Видимо, он тоже ей нравился. Наверное, символ бесконечности создавал между ними какую-то связь. Это обнадеживало. Если они влюбятся, то у нас появится двое арканов, которые никогда не навредят друг другу. Еще одна шашка динамита в механизм игры. Вряд ли сейчас подходящее время думать о любви, но эти маленькие альянсы имели невероятную значимость. «Что ты знаешь об игре, Ларк?» — спросила ее Селена. «Ты хочешь обсуждать это при Магле?» — она ткнула пальцем в сторону Джека. Примечание. «Магл» — слово, впервые появившееся в книгах о Гарри Поттере. «Роулинг» и обозначающий человека, который не обладает магическими способностями. Конец примечания. «Он все знает», — заверила я. «Что ты можешь нам рассказать?» «Моя семья вела хронику», — ответила она, потирая свои когти. «Они не походили на шипы, как мои, а загибались, как у хищной птицы. К тому же они никогда не втягивались полностью». Селена хохотнула. «Да неужели?» «А я слышала, что тебя убили первых в предыдущей игры. Угу, номер один. Как же ты успела оставить бумажный след, длиной в несколько веков, который бы хранили твои потомки?» Финн смерил ее сердитым взглядом. «Остынь, Селена». «Нет, все нормально», — сказала Ларк. «Зато я знаю больше о нынешней игре. Например, что замышляют большие шишки». «Большие шишки?» — спросила я. «Ну, игроки...» с самыми высокими шансами на победу, вроде тебя и Селены, вроде смерти и Тес. Мы встречали ее. Что ты о ней знаешь? Плохие карты, пробормотал Мэтью. Она — карта мира, — сказала Ларк. Пятый элемент. Неделю назад я видела ее с Джоули и Гавриилом. Наверное, они решили объединиться. Умный ход, потому что она может контролировать пространство и время. Одна проблема — летописцы в ее семье облажались. Поэтому она не понимает, почему при каждом чихе взлетает над землей, а при малейшем возбуждении ускоряет ход времени. Подперев подбородок рукой, Финн зачарованно взглянул на Ларк. «И как это у нее получается?» «Не спрашивай меня. Я не врач, и не физик-теоретик». Они с Ларк засмеялись, но через мгновение ее улыбка испарилась. «Я не должна потешаться над ней». Она милая девочка, хотя много плакала и грызла ногти, пока из них не начинала течь кровь. Хреново, когда ты не понимаешь, что происходит. Это точно. Я вспомнила, что и сама с этим столкнулась, когда растения начали отвечать мне. А Вдруг мне стало жалко, Тесса захотелось ей помочь. Но я уверена, что Джоули говорил расскажут ей об особенностях игры, если еще не сделали это. Ларк показала на Мэтью. Шута... Тоже многие хотят убить, так как он знает слабости и силы всех арканов. Мэтью посмотрел на нее. «Арсенал!» «А Эви?» — спросил Джек. Ларк повернулась ко мне. «Те, кто разбирается в игре, хотят оставить тебя в живых, чтобы ты убила смерть. Но есть и те, кто ничего в этом не понимает. Раз теперь твоя гибель принесет две отметки...» Она замолчала и посмотрела на мою руку. «Ну, это очень заманчиво». «Две отметки. Моя и алхимика». Джек накрыл мою ладонь своей. «Может, это и заманчиво, но ничего не выйдет». Ларк взглянула на него так, будто он сморозил какую-то глупость. «Эй, мы же союзники». Засунув руку в карман пальто, она достала заламинированный свиток и передала его мне, Я развернула пожелтевший пергамент и увидела старинные надписи, рядом с которыми стояли пометки восковым карандашом. «Это список игроков. С официальными титулами», — пояснила Ларк. «Я вписала текущие имена, которые знала, и вычеркнула проигравших». «Игроки». «Шут. Хранитель прошлых игр. Мэтью». «Мак. Мастер иллюзий. Финняс». Верховная жрица, правительница Глубин, императрица, наша леди Шипов, Эви. Император, повелитель камней, верховный жрец, повелитель темных обрядов, Гатри. Влюбленные, самые извращенные герцог и герцогиня. Колесница, нечестивый чемпион. Сила, хозяйка фауны, Ларк. «Отшельник-алхимик» вычеркнуто, «Колесо судьбы, леди судьбы, справедливость, та, что терзает, спайт» вычеркнуто, «Повешенный наш жуткий владыка», «Смерть, рыцарь бесконечности», «Умеренность, собирательница грехов», «Каланте» вычеркнуто, «Дьявол, осквернитель душ», «Оген», Башня владыка молнии Джоуль, звезда, навигатор арканов, луна, вестник сомнений, селена, солнце, да здравствует славное светило, суд, архангел, Гавриил, мир, самый неземной. «Где ты это взяла?» – спросила я. «На двери холодильника». Шучу. Как я и сказала, моя семья вела хронику, готова поспорить, Некоторые игроки уже мертвы, но я вычеркнула только тех, о ком шептались голоса. Они сильно возмущались, когда убили Спайт. Это случилось в самом начале игры, но я не знаю, кто получил метку. «Алхимика», — я прочистила горло, — «звали Артур». Она склонила голову. «Хорошо, я запишу». Глаза Ларка засветились красным. «Подождите». У нас рекламная пауза. До начала шоу осталось два часа. Начало шоу. И тут до меня дошло, что сегодня мы могли погибнуть. Черт, смерть дал мне неделю, она уже почти закончилась. Если мне осталось жить всего несколько часов, хотелось бы провести их наедине с Джеком, и хотелось так сильно, что я, не задумываясь, оставила бы наш уютный костер и выбралась из пещеры. Я мысленно спросила Мэтью. «Ничего, если ты ненадолго останешься с Финном». «Императрица, мой друг. Финн, мой друг». «Да, это так. Я скоро вернусь. Поговорю с Джексоном». «Ему это не понравится». Я взмолилась, чтобы это оказалось не так. Затем поднялась, протянула руку Джеку и пробормотала. «Нам с тобой нужно перепроверить периметр». Убедиться, что нет ранних пташек. Он тут же вскочил, взял меня за руку, подхватил свое снаряжение и объявил, нужно обязательно это сделать. Услышав его слова, Селена побледнела отвернулась, но я постаралась не обращать на это внимания. Финн, останешься с Мэтью? Мы с Матой неразлучны, ты разве не знала? Строчок, горошина, сказал Мэтью. После этого Джек спешно вывел меня наружу, будто опасался, что я передумаю, но я все же услышала голос Фина. «Проверить периметр? В Лузиане так называется?» «Эй, Ларк, можно я проверю твой периметр?» Джек утащил меня в ночь, до того, как я услышал ответ. «Совсем недавно меня знобило, кружилась голова, и я ощущала слабость. Но сейчас, при взгляде на него...» Я ощущала лесу возбуждение, я чувствовала себя живой.